Кто-то оторвал от газеты маленький клочок и приклеил глазу на бровь. Кто-то обтёр с лица кровь, чтоб когда поведут, не было видно, что его побили. Не заложишь нас, спросил Чока. Совсем охерели. Глаза оглядел пацанов. А кто тебя знает? Чока помолчал. Надо спрятать стиры. Пацаны перепрятали карты. Тогда и мойку перепрячьте. Я ведь знаю, где она лежит. Парни переглянулись на лезвие перепрятывать не стали. Вы что, правда поверили, что это сетка? Ему никто не ответил, в коридоре забрянчели ключами. Петров, на выход. На пороге стал корпусной. Глаз взял подмышку матрац, а пацаны, пока он стал спиной к корпусному, прилепили ему на бровь другой клочок бумажки, первый уже промок от крови. Глаз, пока. Глаз, просись ещё к нам, заоржали пацаны. У порога Волоса обернулся к ребятам и махнул им рукой, олявлёв. Глаза закрыли в камеру в основном корпусе, в полуподвальном этаже, где сидели смертники, особники и на дураков косящие. Это была та самая камера, из которой малолетки вырвались. На другой день пришёл этап с севера, и в камеру бросили новичков. Один из них был по кличке Танкист о нём глазды да и вся тюрьма уже слыхали жил он в одном из северных районов Тюменской области и работал на лесоповале на гусеничном ТЭФс как-то после получки он напился пьяный его забрали в медвед-трезвитель утром отпустили но зарплату притом приличную около 500 руб. менты ему не вернули на его требование отдать деньги они ответили что с собой у него было около 40 корублей Работяга затаил злобу на ментов. Однажды, подвыпив после работы, он ехал на ЭТС в поселок. Впереди на мотоцикле с коляской пилили два милиционера, и он погнался за ними. Дорога была плоха, и он быстро догнал мотоцикл. Менты из мотоцикла выпрыгнули, и он, проехав по нему, понесся к краю делу. Около него стоял милицейский ГАЗ-69, и он его раздавил. Затем, дав газа, он залетел по крыльцу здания милиции, вышиб двери и косяки, и это заглох. Когда танкист из него вылезал, то дежурный ударил его кирпичом по голове, и он потерял сознание. Танкисту за такое преступление дали 12 лет, из них 2 года к крытке. Он был молодой летал около 30, симпатичный и до невозможности спокойный. Открылась кормушка, и женский голос крикнул: "Петров, подойди сюда!" глаз подбежал к кормушке к тебе на свидание приехала мать сказала женщина она всех заключённых водила на свидания глаз знал её но тебя сегодня забирают на этап к этапникам тебя посадят после свидания а сейчас в вашу камеру поведу до в баню ты побыстрее помойся и я тебя из бани поведу на вахту Через несколько минут камера уже спускалась по витой лестнице. Глаз шел впереди заключенных, разговаривая с женщиной. — Я быстро помоюсь. Вы можете сейчас на вахту и не ходить. Подождите меня. Я раз, и мы пойдем. Когда шли мимо окон корпуса, Глаз решил крикнуть подельнику Роберту. Ему исполнилось восемнадцать лет, и он тоже сидел на втором этаже. — Робка! — закричал Глаз, когда они проходили мимо окон. — Меня забирают на этап. Давай, Глаз, услышал он крик из окошка. И свиданка у меня сейчас, добавил Глаз. Когда Глаз отвёл взгляд от окна, к нему подходил начальник режима, майор Прудков. Петров, свидание говоришь у тебя? Я лишаю тебя свидания. Глаз с работницей вахты стояли и смотрели на майора. Заключённые обошли их, и тут Глаз воззвалился: "Товарищ майор, простите, меня сегодня забирают на этап". Мать приехала и ни с чем уедет, ради бога. Я сегодня последний день в терме. Разрешите повидать старуху. Женщина смотрела то на глаза, то на майора, свиданка теперь в его руках. Ладно, сказал майор. Ведите его на свидание. Благодарю, сказал Глаз, и они с женщиной пошли к бане. Заключённые уже раздевались, когда Глаз заскочил в баню. В считанные секунды он разделся и шмыгнул в резиденцию Сиплова. Меня сегодня забирают на этап, и плюс сейчас иду на свиданку, сказал он сипло. Кто к тебе приехал? спросил сиплый. Мать, у меня всё острижено и обрито, я пришёл мыться. Иди, улыбайся, сказал сиплый и проводил глазом взглядом.